Глава пятнадцатая. Даяна. «Привет!» — визжит неугомонная Зайцева и с объятиями бросается на шею. «Как ты? Всё хорошо, хорошо, задушишь же!» Моё вынужденное затворничество изрядно затянулось. Я безумно рада видеть Машу на пороге своей квартиры. За эти дни мне и правда стало намного лучше. Температура давно спала, горло прошло, остался небольшой кашель, но и его я планирую истребить в ближайшее время с моей-то армией медикаментов. «Как у тебя уютненько!» Машка небрежно скидывает кеды в прихожей и глазками-пуговками осматривает квартиру. «Все-таки свое жилье — это круто, слышишь?» Зайцева внезапно поднимает указательный палец в воздух и делает вид, что внимательно к чему-то прислушивается. «Нет, ничего не слышу». Растерянно бормочу. «Правильно, потому что тихо!» Улыбается подруга и, подхватив с пола небольшой пакет, медленно проходит вперед, не переставая при этом трещать. «Ты была когда-нибудь в общаге?» «Это же самый настоящий муравейник!» «Все вокруг шевелится, шумит, бренчит!» «То-то -то ржет на весь этаж, кто музыку врубает на полную, или еще того хуже начинает петь сам!» «А эти постоянные разборки!» «Кто чьи макароны съел, кто у кого парня увел!» «Зато не бывает одиноко!» Улыбаюсь Машке. «Я не в доме, как от молчаливого одиночества порой хочется лезть на стену!» «Это да!» кивает и тут же показывает язык своему отражению в зеркале на стене. Но знаешь, когда на душе скребут кошки, а вокруг все смеются или дерутся за кастрюлю, как за последнее место в ковчеге Ноя, безумно не хватает тишины. Игревое настроение Зайцевой на глазах портится, а печальная улыбка выдает ее с головой. Разрыв с Егором все еще бередит девичье сердечко. «Не помирились?» — спрашиваю напрямик. «Нет, Ян, мы расстались», — вздыхает с тоской во взгляде Маша. Отодвинув меня в сторонку, она проходит на кухню и начинает выгружать из сумки гостинцы. Несколько яблок, пакет сока и немного шоколада. И только потом оглядывается по сторонам. «Йок, макарёк, Яна, что это? Продуктовые ограбила? А по пути цветочные обчистила?» Смущённо пожимая плечами. «Который день неведомые мне курьеры привозят продукты в количестве, явно превышающем потребности одного человека. А ещё цветы. это всё филатов Произношу смело кусая губы. Больше некому. И хотя Сашка с того дня ни разу не приходил, не звонил и упорно продолжает игнорировать мои сообщения, кроме него о пустом холодильнике никто не догадывался. Да и нет в моем окружении знакомых, готовых вот так запросто сорить деньгами. «Филатов?» — скидывает брови Машка. «А говорила, что между вами ничего нет», — решительно заявляю и ставлю на плиту чайник. «Все правильно». «Ну вот смотри, у меня с Филатовым ничего нет. Так и комната в общаге не походит на цветочный». Зайцева втягивает носом аромат ближайшего к ней букета из белоснежных роз. «И у меня нет. А это...» Обвожу руками кухню. «Глупости это все». В двух словах рассказываю Маше о нелепом предложении Фила, о том, как едва не попала под машину, о спасшем меня шахи и угрозах его отца. Зайцева слушает, раскрыв рот, и не знает, как реагировать, но вижу по ее глазам, что, как и я, чувствует неладное. Расскажи лучше, что нового в универе. Решаю сменить тему. О, тянет подруга. Заболел ты вовремя. Мухомор лютует. Сегодня начал проверять проекты, и все ему не так. Носовый не отвлепил. У Маринки не принял работу. Я так боялась, что меня спросят. Точно, ты же с Мишиным. «Ага. Уже думала, следующий неот наш. Мы же так ничего и не написали», вздыхает Машка. «Но Мишин, оказывается, сам все сделал один и выступил один. Ладно, хоть не сказал Мухомору, что я не при делах была. Теперь видишь, как я Егору противна». «Дуреха ты!» На стол ставлю чашки с чаем, а Машкину шоколадку ломаю на кусочки. «К продуктам же Фила стараюсь даже не прикасаться». Что между вами стряслось? «Ай!» — отмахивается Зайцева, а у самой в уголках глаз слёзки поблёскивать начинают. «Зюзев, кстати, выступать отказался. Сослался на твою болезнь. Вот уж далеко Зюзева до Егора». Смеюсь и закидываю дольку шоколадки в рот. «Я адрес Митски потеряла. А значит, не судьба нам этот проект сдать?» «Ну, это не проблема». Зайцева достаёт мобильный и что-то оперативно пишет в мессенджере. «Имена же староста, она всё знает. А с мухомором лучше не шутить. Да и Зюзев сдаст тебя и глазом не моргнет. «А что Бельская?» – спрашиваю с опаской. Стоило температуре отступить, как страх липкой ленты опутал мысли. Облить томатным соком внучку ректора могла сдуру только я. «Не знаю», – понимающе смотрит на меня Зайцева. «Не было её на парах. Ходят слухи, что Шах в Париж увёз свою куклу». В сердце неприятно так ёкает, но виду стараюсь не подавать. Но Маша не дура. Всё замечает. Всё понимает. «Я тут подумала, Ян». Зайцева ложечкой размешивает чай, хотя сахарница стоит на краю стола. И никто из нас к ней не прикасался. «Только не кричи, ладно? Может, предложение Фила не такое плохое, а? Ну, зачем тебе проблемы? А это дрянь их обязательно устроит. Такие, как Бельская, прощать не умеют. И ты туда же!» Отворачиваюсь к окну. Это затея мне не по душе». Я, в принципе, ненавижу ложь. А здесь и мотивы Филатова мне до чертиков непонятны. А еще и Шахов старший со своими угрозами. Не знаю почему, но думается мне, что он не шутил. Слишком много вокруг меня врагов на один квадратный метр. А потому втягивать в свои проблемы еще и Фила не имею права. «А что?» – возмущается Зайцева. «Ну правда!» – Филатов же сам предложил. «Какой смысл от помощи отказываться?» «Я подумаю, Маш». Улыбаюсь через силу. «А пока давай пить чай». К слову, наша чайная пауза растягивается до вечера. А после, когда стрелка часов переваливает за 5 Зайцева нехотя начинает собираться. «Мне еще смена сегодня», — потягивается Маша. Уже больше полугода подруга работает в ночном клубе официанткой. И что-то мне подсказывает, что именно это и стало яблоком раздора между ней и Егором. «Мне тоже теперь работу искать», — поджимаю губы. миш на твоего я подвела». «Он не мой» хорчит «Кстати, нам на кухню девочка нужна на посуду. Пойдёшь? Если что, прямо сейчас управляющего спрошу. Посуда майки? Так, на всякий случай уточняю о том, мало ли что». «Ну, знаешь», вспыхивает Зайцева, «это лучше, чем ничего». «Пойду?» киваю с улыбкой. «Я не боюсь работы и не вижу ничего зазорного в том, чтобы мыть посуду. Только это сегодня надо», начинается саутиться подруга, выискивая чей-то номер в мобильном. «А то, сама знаешь, свято место пусто не бывает». Из дома мы выходим с Машкой вместе. Она отправляется к себе в общагу. Я решаю поехать к Зюзеву. Уже завтра мне предстоит вернуться на учебу. А значит, пора закрывать хвосты. Вот. Маша скидывает мне адрес Митя, а следом и клуба. В десять нужно быть на месте. Я Артура Михайловича спросил он вроде не против. Спасибо. Касаюсь губами щеки подруги, и мы разбегаемся в разные стороны, чтобы ночью встретиться снова. Дорога до дома Зюзева занимает не больше 15 минут. Парень, как и я, приезжий, снимает комнату в соседнем районе. Лохматый, помятый, он встречает меня на пороге в растянутых трениках и огромных очках на переносице. «Проходи!» Бурчит недовольный и кидает под ноги резиновые тапочки ярко-зеленого цвета. «Я уже подумал, мне самому все делать придется. Прости, что заболела!» Меня передергивает от грубости Мити. Игнорирую тапки и в носках иду за парнем к дальней двери через длинный коридор. С кем ты здесь живешь? Квартира выглядит неухоженной. Кругом бардак. Особенно в комнате Зюзи. Раскиданные книги, учебники, небрежно брошенные одежды на спинке стула и пыль, тяжелым слоем укрывающая мебель. Пока один. В соседнюю комнату арендовал парень, но он съехал пару недель назад. А нового жильца хозяйка пока не нашла. Понятно. Митя небрежно скидывает со стула свои вещи и придвигает тот к письменному столу у окна, на котором среди прочего хлама гудит открытый ноутбук. «Я набросал план, посмотри!» Следующие пару часов мы старательно ккорпим над проектом. При всей грубости и нечистоплотности мозги у Зюзева работают на отлично, а потому и результат превосходит наши ожидания. «Круто вышло!» – бормочет Митя, закрывая ноут. чая хочешь?» Не спасибо. Мне страшно представить, в каком состоянии посуда в этом доме. Но в горле и правда пересохла. Если можно, воды мить. Простой. Сейчас принесу». Парень срывается с места, а я случайно цепляюсь взглядом за пластиковую папочку, аккуратно лежащую на полке возле стола. Среди всего прочего хлама она выделяется своим чистым черным цветом без единой пылинки. «Слушай, вода только из-под крана», – горланит Дзюзев с кухни. «Может, колы?» «Я не хочу колы, но спорить с Митей еще больше». «Хорошо!» — кричу в ответ, а сама тянусь к странной находки «Держи!» Парень возвращается слишком быстро и подходит ко мне чересчур тихо. От неожиданности слегка подпрыгиваю и роняю на пол папку, из которой веером вываливаются газетные вырезки с фото. И на каждом бельская «Прости!» — тут же приседаю, чтобы все собрать обратно. «Не тронь!» — рычет Митя не своим голосом, отчего снова вскакиваю на ноги, но случайно выбиваю из рук парня стакан с газировкой. Облив мои волосы и кофту, тот приземляется прямо в эпицентр газетных обрывков. Вот он, бумеранг! Встряхиваю руки и глупо хихикую, да только Зюзеву не до смеха. С маниакальной щепетильностью он начинает спасать фотографии Бельской, изредка царапая меня своим взглядом. «От тебя одни неприятности, Талиева!» — шипит Рыжик. «Кому расскажешь, уничтожу, поняла? Нашел, по кому страдать». Ухмыляюсь, хотя отчасти прекрасно понимаю Митю. Я и сама такая. Пока Шахов развлекает Бельскую во Франции, я, как больная, вспоминаю тепло его рук и брежу им. «Можно ванну?» «Иди ты куда хочешь». Ванная комната в квартире Зюзева выглядит нечище чем и все остальное. Старая сантехника, грязное полотенце на крючке, а зубная щетка в неприглядном стаканчике и вовсе, видимо, перешла Митю по наследству от прадеда. Включая воду и стараясь еще больше не запачкаться, аккуратно очищаю кончики волос, кофту и лицо от сладкой газировки. Дверной звонок я слышу не сразу. За шумом воды теряются голоса, но когда раздается неимоверный грохот, выскакиваю из ванной и прямо так с сырыми волосами, рукавами, закатанными по локоть и мокрым лицом выбегаю в прихожую. «Совсем больной!» – глухо шипит Зюзев, прикрывая ладонью нос, из которого тонкой струйкой сочится кровь. «Я это так не оставлю, понял?» – перевожу взгляд на буйного гостя и замираю. «Филатов?» – Саша стеклянными, совершенно пустыми глазами смотрит на меня в упор, нервно разминая кулак, которым только что сломал нос Зюзеву. «Не обманула, значит!» – седит он сквозь зубы, а потом резко уходит, с дикой силой хлопнув за собой дверью.